Глава шестая. Платье с бриллиантами. А вечер меж тем продолжался. Платье имело успех, и Амалия имела успех. Она танцевала с Петром Петровичем, который начал находить свои обязанности чертовски приятными, а потом с хозяином дворца, с генералом Ивановичем, который двигался как медведь и едва не отдавил ей ноги, и еще с одним генералом по фамилии Наваковичем. который наговорил ей столько пошлых комплиментов, что другой женщине хватило бы на целый месяц. От Новоковича её спас полковник Вайкевич, с которым она танцевала целых три раза, потом её пригласил сам король Стефан, и его величество пожимал ей руку чертовски значительно, как отметили про себя разом помрачневшие Кислинг и Ракетич. В ней есть что-то павлинее, сказала королева Шарлота. и неодобрительно поджала губы. Вы правы, ваше величество, поддакнула ей невзрачная фрейлина, та самая, которая крутила красавца лейтенанта Воронова в павлиньих перьях, но даже граф Верчили не согласился с таким определением. Заявил, что было бы воистину благословением небес, если бы все враги королевства походили на бараньё сукорв. К нему подошёл озабоченный депутат Старевич. Знаете, дорогой граф, начал он по-итальянски, потому что славянские языки старый лекционер упорно не признавал. Я полагаю, что, несмотря на разницу в наших взглядах, у нас есть и точки соприкосновения. Он покосился на короля, который был увлечён разговором с баронессой, и добавил: "Я имею в виду Дубровник". "Вы имеете в виду Рагузу?" прищурился Верчелли. который терпеть не мог новых названий бывших итальянских городов. У Старевича так и овертелся на языке резкий ответ, но депутат сумел сдержаться. По моим сведениям, эта особа, по моим тоже, ответил жёлчный граф, не любивший тратить лишних слов. А что, если она сумеет? Старевич оглянулся на слепительную Амалию и проглотил конец фразы. Не сумеет. Ответил Верчели хладнокровно. Ей неизвестен характер его величества, как бы она ни одевалась или раздевалась, она ничего не добьётся. Мне однако представляется, не смел начал депутат, что его величество весьма подвержен чуждым влияниям, особенно со стороны таких очаровательных особ, как эта, хм, сказал на это Верчели. Боюсь, сударь, у вас превратное понятие. а характер его величия. После чего он преспокойно повернулся к постылевшему республиканцу спиной и заговорил с Кислингом о погоде. Бедная маленькая балерина вся кипела от обиды, но по опыту зная, что битва за мужчину редко проигрывается в одно сражение, она решила запастись терпением. А для начала быть со Стефаном в два раза более ласковой, чем прежде, весь вечер она искусно лавировала, чтобы не пересечься с соперницей. Однако женщины все же столкнулись в дверях, покидая бал. «Надо же, какое миленькое у вас платье!» — не удержалась Лотта. То он ее притворно кричал. «Миленькое-то миленькое, но не более того. А эти блестящие бусинки...» Никто не знает, что именно нашло на Амалию в то мгновение, но она невозмутимо ответила. «Это бриллианты, мадемуазель». И тем самым сразил о королевскую фаворитку на павал. Ракетич помог балерине сесть в экипаж и забрался внутрь вместе с собачкой. Талисман блаженно спал. Наболо ему удалось несколько раз лизнуть мороженого, и он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Как вы думаете, спросила Лота внезапно. Это действительно бриллианты? Ракетич растерялся у баронессы на платье. пояснила балерина, сердясь на то, что мужчины такие тугодумы. Откуда мне знать, мадемозель, пробормотал генерал, но у этих русских про вод денег, так что я бы не удивился. Лота, выслушав его, замкнулась в гордом молчании. Приехав домой, она долго ходила из угла в угол, а ночью не сомкнула глаз. Что же до Амалии, то Как с ней обыкновенно случалось после больших балов, она сразу же заснула и пробудилась ближе к полудню, когда уже вовсю сияло солнце. Она долго лежала в постели, перебирая воспоминания о вчерашнем вечере, и хмурилась, на вождение не отступало, работа не приносила облегчения. Стоило ей подумать о своем любовнике и о том, что он, вполне возможно, счастлив с другой, И ее охватывало холодное бешенство. А еще это платье, которое она заказывала, чтобы понравиться ему. «Да перестану ли я когда-нибудь каждое мгновение вспоминать о нем?» Уже с досадой сказала она себе, отворачиваясь от солнечного света, бившего в окна. «Конечно, я никогда не верил в то, что время лечит. Оно просто наносит новые раны, боль которых перекрывает старую. И вообще...» Её мысли прервал осторожный стук в дверь. Вошла Зина, миловидная высочшая девушка из посольства, которую Лена определил баронессе в горничные. Слуга господина полковника Ваикевича доставил, объяснила Зина, протягивая на подносе какой-то узкий длинный свёрток. Обрадовавшись возможности отвлечься, Амалия взяла свёрток и сняла бумагу. Внутри оказался футляр для веера. а в футляре сам Вер в восхитительной старинной работе с фигурной резьбой и перламутром, ручной росписью по золотой. В прилагаемой записке полковник выражал надежду, что Вер, некогда принадлежавший госпоже Помпадур, окажется достойной заменой своему раненому товарищу, которого он поднял вчера на балу. Амаля улыбнулась: "Господин полковник, до да чего же вы проницательны!" Госпожа Помпадур однако умеете вы делать намёки, милостивый государь. И отпустив Зину, она задумалась, хочется ли ей действительно стать, пусть и на короткое время, королевской фавориткой или лучше попытаться добиться своего как-то иначе. У Амали было много увлечений, но до сих пор складывалось так, что она ни разу не шла наперекор своему сердцу. Бывало, что она совершала ошибки, Но она всегда влюблялась вполне искренне. В отличие от очень многих, она никогда не жила с мужчиной ради денег или положения в обществе, и даже работа в особой службе не смогла заставить её изменить своим убеждениям. Вот и сейчас она представила себе глуповатое добродушное лицо короля Стефана, его курносый нос, блёклые волосы и состроил лёгкую гримасу разочарования. «Конечно, приятно, если у твоих ног оказывается монарх, какого-никакого, но все же королевства. Но удовольствие это длится от силы минуту, а что потом? К тому же у Амалии не было никаких оснований верить, что она добьется подписания соглашения о Дубровнике, если сумеет очаровать короля. Ведь Лотта Рейнлин наверняка пыталась выхолпотать то же самое, но для австрийцев». Однако у неё до сих пор ничего не вышло. Словом, всё было туманно, и на мгновение Омалю охватил соблазн послушаться Петра Петровича, махнуть рукой на Добровник и попытаться добиться лишь нейтралитета страны. Однако военный министр недвусмысленно дал ей понять, что на нейтралитет Ильирицев с таким колеблющимся монархом они положиться не могут. Значит, надо было каким-то образом добиться своего. И хотя Амалия не привыкла отступать, она могла признаться самой себе, что пока не видит ни единого способа поустроить в Дубровнике на законных основаниях российскую военно-морскую базу. Вздыхая, Амалия встала с постели, привела себя в порядок и надела светлое домашнее платье, после чего велела подавать завтрак. Едва носила за стол... Слуга доложил о приходе Петра Петровича. «Очень хорошо. Проси». А Ленин явился, галантно поклонился и взглядом скользнул по сосредоточенному профилю Амалии, по тонкой руке, которую она поправляла, стоявшую в вазе на столе, ветку вишни. Но тут баронесса повернула голову, увидела гостя и с улыбкой поднялась ему навстречу. «Я завтракаю. Надеюсь, вы не в претензии». «Присаживайтесь, прошу вас». Пётр Петрович объявил, что завтрак — это святое, присел и стал рассказывать, что ему удалось узнать сегодня. Город судачит о вчерашней выходке Вайкевича, натянувшего нос немцам, а ещё говорят, что на балу у наследника была русская дама, которая произвела на его величество весьма сильное впечатление. Балерина Рейнлейн будто бы кусает от досады локти, Дорасчитала свою портниху и послала в Париж на срочного смерками, требуя, чтобы ей как можно скорее изготовили платье, расшитое бриллиантами, да ещё лучше, чем у баронессы Курв. Бриллиантами? поразилась Амалия. Но она что, приняла мои слова всерьёз? Не знаю, что вы ей сказали, госпожа баронесса, отвечала Ленин. Ну вот, та барышня очень самолюбивая, она не может допустить, чтобы кто-то был одет лучше, чем она. Ах, вот как, протянула Амалия. И многоопытный Пётр Петрович несколько насторожился интонацию своей собеседницы он не понимал, но было такое впечатление, что она узнала что-то очень важное для себя, а может быть, и для общего дела. Вот что Пётр Петрович сказал Амалии немного погодя: "Мне нужно точно знать, каково финансовое положение короля и сколько он тратит". ну, скажем так, на капризы своей фаворитки. А Ленин, несколько удивленный, обрисовал положение и сказал, что Стефан — человек щедрый и что для Лотта он не жалеет ничего. — А налогов в этом году рассчитывают собрать больше или меньше? — спросила Амалия. Резидент про себя все более боя, удивляясь обороту, который принимал разговор, объяснил, что налоги по сравнению с прошлым годом увеличили, но что денег почему-то стало меньше. Ну, тут и славянская манера путать государственные доходы со своими, вы же понимаете. А Малякевнула, словно сложившееся положение вполне её устраивало, и задала следующий странный вопрос. Пётр Петрович, как по-вашему, король не собирается в ближайшее время бросать лотто Рейнлейн? Тут-то Ленин заёрзал на стуле и после небольшой паузы признался, что это вряд ли возможно, разве что Лотта каким-то образом свернёт себе шею, танцуя фойте, или произойдёт ещё что-нибудь столь же непредвиденное. — Нет, меня как раз устраивает, что Лотта остаётся фавориткой короля Стефана, — отмахнулась Амалия. А Ленин вытаращил глаза. — Всё дело в том, что мне понадобится кое-что. Она позвала горничную, — Велила ей принести чернильный прибор и на небольшом надошном листке написала, что именно ей нужно. Прочитав листок, Пётр Петрович изменился в лице. "Но это, начал он, мне было сказано: Дубровник любой ценой". "Суха, сказала Амаля, вновь принимая за завтрак, впрочем, вы всегда можете запросить у военного министра его мнение по этому поводу". Всё дело в том, нужна нам база в внешних водах или нет. Тут Алена окончательно перестал понимать, что бы то ни было, а дешевле не получится, осторожно спросил он. Неужели вы всерьёз собираетесь хм, предложить лоте такие колоссальные деньги, чтобы она покинула короля? Нет, хладнокровно ответила Малия. Эти деньги я собираюсь я тратить сама. Пётр Петрович издал какой-то неопределённый звук. «Ради Дубровника», — уточнила Амаля. «На подкуп наших врагов?» — мрачно спросила Ленин. Он не был жадным, но тяжело переживал, когда деньги Российской империи уходили неизвестно кому. «Вы хотите, чтобы они надавили на короля и заставили его подписать соглашение? Тогда действительно малой суммы не обойтись». Жеть хотя бы графа Верчилли. Он настоящий миллионер, хоть и любит, как все итальянцы, жаловаться на бедность. "Граф Верчилли не получит от меня ни гроша", твёрдо отозвалась его собеседница. А генерал Ракитич просто так он своих друзей австрийцев не продаст, учтите это. Амалия поглядела на Ленина, подумала, что объяснять ему свой план слишком скучно, потому что такой основательный человек Наверняка выдвинет тысячи доводов против. По правде говоря, Амалия была не вполне уверена, что ей удастся добиться своего. Да и вся схема сложилась в её голове лишь несколько минут назад. Но попытаться осуществить план стоило, хотя бы потому, что никакого другого не было и не предвидилось. В конце концов, пусть резидент думает что угодно, главное, чтобы он ей не мешал. «Вам известно, что именно мне нужно? Отправляйте срочную депешу в Петербург, я жду их ответа. Без денег и без банкира, который будет в точности выполнять мои указания, я ничего не сумею добиться». «Стоило посылать из столицы хваленого особого агента», — печально помыслил Петр Петрович, «чтобы она занялась банальнейшим подкупом всех и вся. С такой задачей он и сам прекрасно мог бы справиться». Я надеюсь, госпожа Баронесса, вы отдаёте себя отчёт в том, что делаете, довольно сухо промолвил резидент, даже не пытаясь скрыть своего раздражения, потому что в случае провала мы потеряем и Дубровник, и деньги, причём деньги, прошу заметить, вовсе не маленькие. Умоляю вас, Пётр Петрович, ведь ещё ничего не произошло, ответила Амалия, улыбаясь каким-то своим затаённым мыслям. Кстати, подзовите мне хорошего повара. Тот, которого вы прислали, то не дожаривает, то пережаривает. Я же не могу пригласить себя к князю Михаилу, если у меня будет такой скверный стол. Князя Михаила? поразился Ленин. Ну да, я ведь побывала у него в гостях, и ничто не мешает ему нанести мне ответный визит. Конечно, не в эту тесную квартирку, задумчиво добавила Амалия, и Пётр Петрович открыл был рот. чтобы напомнить, что в тесной квартирке было семь прекрасно обставленных комнат. Но по виду своей собеседницы понял, что лучше с ней не спорить. Мне нужно нечто совершенно другое. Вопрос только в том, что? Она повела плечами и ослепительно улыбнулась ошепевшему резиденту. "Ну вы не волнуйтесь, Пётр Петрович, сегодня же я начну искать для себя новый дом".